Глава 3. В тусклом свете фонарей и плотном тумане появляется мужская сгорбленная фигура. Она быстро переходит дорогу, запрыгивает в черный, наглухо тонированный джип. «Привет, Заур!» – здоровается парень, на что Амаев сдержанно кивает в ответ. «Что там слышно?» «Ну, в общем, дела так себе. Ищут тебя все, как озверевшие. Я сам буду решать, как у меня дела. Подробнее давай» мрачнеет. Дела и впрямь не важно. Если в случае с банкиром он знал, чего ожидать, то клан. Клан непредсказуем. В одном Заур был уверен на сто процентов. Они не отступятся. Будут гнуть, ломать, подминать под себя до тех пор, пока он не вернется. Но люди банкира ищут вас по всему городу. А может и не только по городу. Ясно. А другие? А другие тоже ищут. Только у них и задача другая. Какая? У Ищеек клана приказ найти вас и на твоих глазах убить женщину. Заур непроизвольно дернулся, стиснул зубы до хруста в челюстях. Вот оно. То, о чем он знал и раньше. Знал, потому что не раз видел, как наказывают непокорных. Тех, кто осмелился перечить, сопротивляться, идти против внутренней системы клана но никогда не думал, что однажды они решат наказать его. Амаев был верен клану как цепной пес, даже когда был вынужден выполнять самую грязную работу. И его уважали, прислушивались, считались с его мнением. Всегда. Но стоило ему впервые поднять голову и попытаться поплыть против течения, как они тут же пришли к выводу, что пришло и его время. «А что насчет меня?» Какие они дали указания ищейкам? Грохнуть после нее? Грудину сжало больно. Стоило представить, что они выполнят свою угрозу и убьют Илану. Илану, которая не хотела всего этого. Он сам ее подставил, своим желанием иметь эту женщину. «Нет, тебя велено потом вернуть домой». Амаев усмехнулся. «Ну да, конечно. Стали бы они так напрягаться ради пары пуль». Они намерены сломать его до конца. Они намерены победить. И для этого посмевший взбунтоваться нужен им в целости и сохранности. Если только слегка поехавший мозгами. Но это уже случилось. Где уже искали? Парень достал из кармана карту города с обведенными красным маркером районами. Здесь чисто. Может, пойдут и по второму кругу. Но не скоро. А сюда лучше не суйся. Опасно. Из города свалить есть вариант?» Задал вопрос чисто для галочки. Потому как ответ и сам знал. «Нет, не вздумай. Все перекрыто. Везде ваши фотографии. Опасность представляют все. Вплоть до уборщиц на вокзалах и аэропортах. Даже по левым документам спалят. На тачке тоже не выйдешь. Гаишники секут». Так и думал. «Что еще?» Парень поднял на него задумчивый взгляд. «Брат, я не хочу, чтобы с тобой что-то случилось. Не волнуйся за меня, Малик. И больше не рискуй. Я найду тебя, если понадобится помощь. А пока сиди тихо. Не отдаляйся от Саида. Будь рядом с ним и защищай его, как я тебя учил. Теперь это твоя задача. А может... Может к нему обратиться? Он же теперь главный в клане». Он сможет повлиять на их решение по поводу тебя, а?» Заур отрицательно качнул головой. «Нет, Саидова это не впутывай. Да и не в том он пока положение, чтобы менять законы». Малик вздохнул, провел пятернёй по лицу. «Тогда отдай эту женщину банкиру и вернись в клан. Они примут тебя, они ждут тебя. Всё наладится, только не перечим». Амайв беззвучно засмеялся уставившись невидящим взглядом на ночную пустую трассу. Он бы рад вернуть ее обратно, отмотать назад, нажать дэлит и стереть тот день, когда все пошло наперекосяк. Но там в башке что-то переклинило, и уже не переключить этот тумблер. Не сможет он без нее. Иди, Малик, займись делами, я разберусь. Малик взглянул на него с сомнением, опустил голову. Я всегда с тобой. Ты брат мне. Пусть не по крови, но ты много для меня сделал. Если что, знай. Я сделаю все для тебя. Но ты не прав, Заур. Сейчас не прав. Они же хотят тебя вернуть и все. Они не хотят тебе вредить. И это клан. Им не отказывают. Они не прощают такого. Эта женщина не стоит того. Прошу, брат, услышь меня. Выходи из машины, Малик. А то я подумаю, что ты тянешь время, чтобы за мной успели приехать». Отрезал грубо, и парень согласно закивал, поджав губы. «Ладно, я понял. Будь осторожен». В гостиницу вернулся под утро, перед этим проверив, нет ли за ним хвоста. Малик еще молот и глуп, если думает, что клану будет достаточно возвращения блудного сына. «Нет. Они не простят ослушание. Они ткнут его носом в дерьмо еще не раз. Но главным наказанием станет Илана. Даже если он покорится старейшинам клана и бросит ее. Она уже под прицелом. Но он бы не вернул ее банкиру, даже если бы клан пообещал вырезать всю его семью. Если бы та, конечно, существовала. Не из-за упрямства, нет. Не из-за гордыни. А просто потому, что она уже его. Илана его. вся целиком и полностью и он не отдаст ее другому мужику, даже если придется убить самому. «Привет!» Его голос прозвучал немного простужено, Послышался хрип. Под дождем слишком долго пешком бродил. Возможные следы запутывал. В последнее время приходится вспоминать старые навыки бродяги, обретенные еще в детстве. Тогда за его плечами не было клана, никого не было. А выживать как-то нужно было. Ее исхудавшую за последние дни фигуру обнаружил у окна. Опять плачет? Глупая женщина. Почему ты не спишь? Ему хотелось бы услышать, что она волновалась и ждала его. Но на такую роскошь рассчитывать пока не приходилось. Он знатно накосячил. Да как-то не спится, знаешь ли. Резко разворачивается на пятках, смотрит Зауру в глаза. Все еще бунтует. А ему раньше казалось, нет в ней стержня. Нет силы воли и духа. И тут Заур тоже ошибался. Чтобы иметь дела с такими, как он или банкир, нужно иметь яйца. Даже если ты баба. Чтобы обеспечить своему ребенку будущее в ущерб себе, нужно быть сильной. Нет, он по-прежнему не одобрял то, чем она занималась в клубе. И да, ненавидел ее за это. И себя за то, что залип на такое. Но теперь он ее понимал. От нее ничего не зависело. Ни тогда, ни сейчас. В таком случае собирайся. Мы уезжаем. Здесь нельзя больше оставаться. Она закрыла глаза, отчаянно выдохнула. «Отпусти меня, Заур. И мы сможем исправить ситуацию. Хотя бы попытаемся. Иначе ты нас обоих погубишь». «Уже. Я уже нас погубил. Теперь нет у тебя другого выхода. Только со мной быть».